Глава 20. Дейн. Я злился и бесился на себя, что ушёл так не вовремя, на хулиганов, которые вырвали меня в самый неподходящий момент, на Валерию, которая никак не могла уйти, и на Леру. Её поведением я возмущён был больше всего. Хотя понимал её, сделал бы так же, но возмущаться от этого не переставал. Одна мысль, что девушка могла больше не проснуться, вызывала во мне бурю эмоций, и злость была единственной, которая давала хоть какие-то силы. Амелия провела обряд, чтобы облегчить состояние Леры и хоть на какое-то время отвязать от Софии Валерии. Но после этого обряда сил у тёти также не осталось. Я уверен, что она сидела бы до последнего, но ей пришлось уйти спать. Вся забота о Софи и Лере легла на меня. Хотя так было даже лучше. Я передвинул софу, чтобы положить на неё упавшую Леру. Ей нужно было находиться рядом с Софи. Постарался бережно переложить девушку с пола хоть на какое-то приемлемое спальное место. Собрал для них с девочкой комплект из одеял и подушек. Обе так тихо спали, что я боялся их потревожить. Но всё же укутала беих, чтобы не замёрзли. "Дейн", раздался голос Леры. Он был тихим, я бы даже сказал приглушённым, но несмотря на то, что голос Леры звучал больным, я всё равно был рад её слышать. Главное, что она пришла в себя. "Софи, она спит", тут же ответил я. Девочка ещё не приходила в себя, но говорить об этом Лере не стоило. Девушка с трудом повернула голову и увидела Софи рядом. «Она придет в себя?» «Да, обязательно», — ответил я без раздумий, ведь в душе и сам на это надеялся. «Холодно!» И все же Софи спала более спокойно, чем Лера. Девочка не дрожала, не бормотала и не сворачивалась комком. Она выглядела вполне умиротворенной. Лера же в это время вся сжалась и дрожала. Принесу ещё одеяло, сказал я, вряд ли это поможет, но не успел я отойти, как на меня легла рука. Не уходи, пожалуйста. Она посмотрела мне прямо в глаза, а я ожал челюсти от её слабого вида. Ты тёплый, выдавила она улыбку. Можно можешь меня обнять, пожалуйста, и не уходить. Я хочу, чтобы ты был рядом. От слов Леры внутри появилось странное чувство, но я не успел его обдумать. Села рядом в изголовье Софы и позволил девушке прильнуть лицом к моей груди. Она вся вжалась и уткнулась носом. «Мне нравится, когда ты рядом», — пробормотала она. «Мне тоже», — признал я, положив руку на светлую голову и погладив шелковистые волосы. «И твой голос», — Мне нравится его слушать. Правда? С улыбкой спросил я. С первого дня нашего знакомства, тихо прошептала она. Но надо же, только и пришло мне в голову. Я почувствовал, как Лера улыбается. Странный момент. Он был полон страха и в то же время нежности и чего-то ещё очень тёплого. Я наслаждался близостью, её дыханием, голосом, запахом. Впервые за такое долгое время позволил себе признаться в этом окончательно. Я был влюблён в эту странную девушку. Боялся её потерять, ревновал, думал, что не сдержусь, нарушу рамки приличия, что в очередной раз, когда она окажется рядом, поддамся порыву и поцелую её. Что вспоминаю наш первый поцелуй, вкус её губ, воспоминания, в которых так её много, её настоящей, маленькая, упёртая, самостоятельная, сильная. И как же я хотел добавить к этому списку слово моя жена моего брата. Но ведь это не Валерия. Я бы никогда не полюбил Валерию. Но Лера откинул голову на спинку софы. Она ведь тоже тянулась ко мне. Это было не только моим. Я чувствовал, что не безразличен ей. Видел во взгляде, в жестах, слышал в голосе. И особенно хорошо и ясно я понял это сейчас, когда она прижалась ко мне так тесно, когда моя близость заставила её расслабиться и уснуть. Она перестала дрожать, согрелась. Интересно, какой же она была в своём мире? Такой же миловидной блондинкой — Но в это слабо верилось. Мне представился образ маленькой вредной брюнетки. Кажется, это больше похоже на правду. Или упёртой рыжей, волосы цвета меди, или даже скорее цвета золота, тепла, солнца. Ведь я грелся каждый раз, когда она была рядом, когда проявляла характер, упирала руки в бока и надувала губы. когда спорила со мной и делала вещи немыслимые для наших леди, когда заставляла улыбаться своей наивностью и восхищаться своей стойкостью. Неудивительно, что даже сидя в таком неудобном положении, я чувствовала себя так, словно улёгся на пуховом матрасе. Чувствовала умиротворение и лёгкость, и совсем неудивительно, что и я рядом с ней согрелся и расслабился настолько, что, что даже не заметил, как в потоке странных мыслей заснул. Дэн. Я проснулся раньше, чем мне бы хотелось. Несмотря на то, что засыпал весьма сладко, проснувшись, чувствовал усталость и головную боль. Зато Лера и Софи казались умиротворёнными и спокойными и просыпаться не собирались. Поправила одеяло у девочки, и она слегка потянулась. Бедный ребёнок. Ей пришлось столкнуться с проблемами, которые совсем были ей не по возрасту. А теперь ещё и дивёл на неё охоту. Странно подумать, что он может сделать, если малышка окажется у него. Я кое-где почувствовал на себе чей-то взгляд и, повернув голову, понял, что не ошибся. На меня смотрели два чёрных глаза, принадлежавшие моей тёте. В тот момент я осознал, Что именно Амели, которая смотрела на меня с интересом, стала причиной того, что я проснулся? Я тоже ответил ей заинтересованным взглядом. Тогда она развернулась и без лишних слов вышла из гостиной. После появления тёти заснуть не получалось. Я вспомнил наш последний разговор и просто не мог расслабиться, а ворочиться не было возможности. Не хватало ещё разбудить Леру и Софию. Обе потеряли слишком много сил, и сон был для них главным лекарством. Поэтому встал с Сафы, аккуратно переложив Леру на подушку. Благо, спала она крепко, а сам вышел из гостиной и последовал на кухню, где горела свеча. «Не спишь?» – спросил я Амели. Та сидела и молча смотрела в окно. «Нравится наблюдать ночной пейзаж? Кладбище, вороны...» «Красиво, наверное, по меркам некроманта». Словно в подтверждении моих слов, за окном раздалось приглушенное карканье. На редкость болтливые птицы. Даже ночью не спят. «Любовь – это опасное чувство, Дейн Райс. Может, наша фамилия проклята? Никого из рода Райса она еще не сделала счастливым? Ни твою матушку, ни отца, ни брата, ни даже меня». Так может, хоть тебе повезёт. Любовь, недоумённо повторил я. Не ожидал, что разговор войдёт именно в это русло. Она славная девушка. Амели неожиданно улыбнулась, и от этого её лик стал выглядеть по-другому, нежнее и спокойнее. Я видела её душу, она светлая и тёплая. Поэтому, если ты ещё раздумываешь, то не стоит Или тебя волнует титул? Титул? Что за глупости? хмыкнул я. Значит, не волнует? с интересом спросила тётушка. Амелия, я и сам ещё не разобрался, но дело не в титуле, просто Я оборвала себя на полуслове. Просто Нет, не просто, всё очень сложно. И признаться, я не ожидал такого откровенного разговора посреди ночи ещё и с тётей, с которой мы не виделись много лет. Неужели у Дайна Райса нет решимости, и он боится признаться в собственных чувствах? Нет, дело в самой Лере и Петре, всё очень запутанно. Наконец смог я сформировать свои мысли во что-то дельное. Отрицать очевидное я не стал. не ребёнок, чтобы упираться, краснеть и доказывать, что я безразличен к Лере. «Валерия была женой Питера», — обозначила главную проблему я. «Валерии больше нет», — пожала плечами Амелия. Но Питер отказывается в это верить, и Лера, она всё же в теле его жены. Да, весьма запутанная ситуация, особенно для смертных. Нам же не к романтам не дело до тела, по-настоящему важна только душа. Амели покачала головой и снова уставилась в окно. Как Питер? спросила она. Он в порядке. Это был единственный ответ, пришедший в голову. Рассказывать долгую историю о его махинациях и непристойном поведении не хотелось. И благамели не стало лезть и расспрашивать дальше. Вместо этого тётя молчаливо продолжила смотреть в окно. На кухне снова воцарилась тишина, и в ней было слышно, как закаркал какой-то ворон. Эти птицы вообще утихают? Они любят поговорить, сказала Амеля. Вороны очень умны, они любят истории, собирают их и разносят, а ещё они страшные сплетники. Ты их слышишь? Удивился я. Да. И что им нужно так поздно ночью? Они хотят узнать, чем закончится моя история. А ещё они не признаются, но я уверена, что они хотели бы попрощаться. Я сжал зубы от того, насколько тон тёти звучал спокойно, в то время как у меня внутри всё сжималось от её решения. Амелия, не пытайся меня переубедить. Я чувствую жизненные нити Леры и Софии, они уже окрепли. Завтра, когда они проснутся, вы уедете. Я вздохнул. Уверен, что есть другой выход, пытался я. Ты боишься, потому что ты обычный смертный, но смерти не стоит бояться, Дэин. Для нас она выглядит иначе. Куда страшнее смерти жизнь, которая лишена смысла? Ты не знаешь, каково это быть в пустоте, потому что ты любишь. Есть глубоцы, они скажут, что заботиться нужно только о себе. Но жизнь без других пуста. Нас наполняют наши близкие, те, кому мы готовы отдать последнее, ради кого мы пожертвуем всем. Жизнь ценна лишь тогда, когда рядом тот, ради кого стоит жить. И спустя такое долгое время я почувствовала, что и я могу быть ценна, ведь я уйду с мыслью, что спасла одну маленькую девочку и помогла своему племяннику. Впервые за время, что я провёл у Амели, она называла меня племянником, и от этого на душе стало ещё паршивее. За окном снова каркнул ворон, а вслед за ним другой. Чего они хотят? Зачем-то спросил я. Мне просто хотелось нарушить эту ужасную тишину, от которой было так тяжело на душе. Чтобы напоследок поведала свою историю. Тихо сказала Меле. Я рассказывала её им. Один раз, будучи совсем молодой и слабой, находясь в бреду и отчаянье, после этого я хотела снова вспомнить её. Но сейчас Амели повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Если ты готов слушать, я бы хотела рассказать свою историю тебе, Дэн Райс. Ведь так хочется, чтобы напоследок хоть кто-то узнал правду.